В сознание мало-помалу начало проникать ощущение невероятности происходящего. Абсурда, бреда. А весь наш мир не абсурд, ли? Передернул плечами старик, глядя на его лицо с состраданием. Вы видели клепот, майстер-инквизитор, и вас все еще смущает происходящее? Но это...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 Его мнение здесь самоочевидно, никого не волновало, и на исход дела оно явно не влияло никак. Он осторожно придвинулся ближе к ростку и наклонялся, упершись ладонью в пол, всматриваясь в тонкий стебель и ярко-зеленые, словно умытые дождем, листья. «Определить, что это за растение?»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 И пустота тоже вдруг показалась не такой уж пустой, и изредка в ней словно метались небольшие светлячки, не вливаясь в общий поток, оставаясь над этим беспрестанным движением, над суетой и бегом, двигаясь не вдоль ветвей дорог, а отрываясь от них и переносясь с одной на другую, вниз и вверх, теряясь в кроне. Видит -кве. Инсомнис скалем, стантем супертером, эт какумем илюс тангенс целюм, ангелус квокве деи, асцендентес эт десцендентас per eam. Примечание. И увидел во сне лестницу, стоящую на земле, и верх ее касается неба, и ангелы божьи восходят и не сходят по ней. Бытие.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 Строго повелел старик, и Корт вздрогнул, уловив знакомые нотки в этой не раз слышанной фразе и с трудом удержавшись от того, чтобы обернуться, удостоверившись в том, что сквозь черты чужого лица не проступил до боли знакомый облик наставника. «Просто сделайте это, потому что должны и потому что можете!» Он молча поджил губы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 Курт стоял в двух шагах в стороне, рядом с брошенной на камни пола кувалдой, там, где впервые и услышал чужой голос в этом соборе несколько минут назад. И время, то самое ушедшее в небытие время, оно снова вернулось, снова понеслось мимо, пробудив глупую мысль, а не оно ли шумело в кроне того нескончаемого древа, и не оно ли слышно и сейчас». Неоноли несясь мимо стремительным потоком, грохочет водопадом и завывает, как буря за окном. Неоноли мечется ветром сейчас здесь под сводами собора. Несельв斯基 вскинул руки, обхватив голову ладонями, будто оглушенное, и Курт, не спрашивая, знал, что и она это слышит, слышит шум этого ветра, будто проникающего насквозь.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 «Только без меча». «Ангел!» — растерянно переспросил святой отец. «С чего вы это взяли?» «Долго рассказывать». Отмахнулся Курт и, вздрогнув, невольно отшатнулся, когда далеко впереди, где-то на дальних улицах, скрытых от глаз стенами домов, вдруг раздался громкий и пронзительный, бьющий по нервам скрипучий металлический визг. Словно кто-то провел гигантским ножом по исполинскому стеклову. «Что это, господи?» — выкрикнул отец Людвиг, зажав уши ладонями и норовя спрятаться за спину неподвижно застывшей Нессель. «Похоже, тем тварям сейчас не сладко!» Перекрикивая святого отца и носящийся в воздухе виск, отозвался Ван Аллен с нездоровым весельем.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 Земля снова содрогнулась, точно в конвульсиях. Каменное крыльцо под ногами заскрипело и пошло мелкими трещинами. И возникшую вновь тишину разорвал оглушительный, истошный вой, который Курт даже не нашел, с чем сравнить. Не было в человеческом мире звуков, даже отдаленно близких. Они взметнулись в небо разом, вместе, гигантское нечто.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 Осознавалась и постигалась чем-то надразумным, какой-то невидимой, непостижимой частью души или, быть может, памяти, оставшейся в человеке от двух его далеких предков, некогда лицезревших эти господние создания в яве. Отец Людвиг тонко пискнул, осевши на крыльцо, и остался сидеть на потрескавшемся камне, скорчившись, словно от удара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 а подросток, прорвавшийся на турнире в первые ряды зрителей, следил за шибкой рыцарей на ристалище. И так же, как то бывало на турнирах, все закончилось в какие-то мгновения. Мерзкая туша твари взорвалась грязными ошметками, разлетевшимися во все стороны в облаке темных брызг. Небо озарило вспышка, яркая, ослепительная,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 Подчеркнуто равнодушно, будто наблюдение за схваткой двух потусторонних сущностей входило в его ежедневные обязанности и уже успело наскучить. Не часовой, но этот тварь, этот, он же клятый ангел смерти, то есть разве силы были не равны, а он его так вот просто взял и развеял? «Явились твари, которым тут было не время и не место»,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 Пойдя рядом с Нессель, и встал, как вкопанный, напротив колонны, с которой несколько минут и целую вечность назад было сброшено каменное изваяние, «Расскажу нашим, обзовут Вралям». Пробормотал он едва слышно и растерянно, глядя на застывшего на консоли всадника. «Да я сам себе сейчас не верю».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 что сейчас держала каменные поводья каменного коня. Там, на пилоне. Секунду. Курт смотрел на кусок песчанника молча, ожидая неведомо чего. То ли того, что он рассыплется в пыль, то ли того, что просто исчезнет в никуда, растворившись в воздухе. И, наконец, уточнил. То есть, в тот момент, когда оживший страж этого города «Явившийся в наш мир ангел-господень ринулся на битву с древней нечистью? Первое, что ты сделал, это хапнул кусок статуи на память? Ни одному же тебе разгуливать с реликвиями!» Буркнул Ван Ален, не слишком удачно пытаясь скрыть замешательство. Подумав, запрятал обломок куда-то в недра куртки и смущенно договорил. «Оно само как-то вышло».